Глава двенадцатая. Я вновь вспомнил про этот снимок, когда выходил из дверей банка Клеммана Решлуйко на Женевское солнышко. Конечно, мне следовало бы испытывать больше сочувствия к Маркусу Бухеру и его дочери. Но я никак не мог забыть, что именно швейцарские банкиры вроде него способствовали в свое время возвышению Третьего рейха, финансируя нацистов. Немало не сомневаюсь, что запечатленные на фотографии мать с детишками, как миллионы других несчастных, которых привозили в лагеря смерти в вагонах для скота, с радостью поменялись бы судьбой с Бухером и его дочерью. Что такое по сравнению с их страданиями несколько часов дискомфорта, которые испытали эти двое? Как сказал Билл много лет назад, «Важно научиться правильно расставлять приоритеты». Размышляя о темном происхождении многих хранящихся в банках Женевы состояний, я прошел до Рюдорон, повернул направо, остановился у входа в старый город и сделал шифрованный звонок по мобильнику на один из греческих островов. Распечатка банковских операций, которую я хранил в портфеле, пристегнув его наручниками к запястью, была смертным приговором Кристосу Николаидису. В том мире, где я вращался, Не существовала система апелляции, и нечего было рассчитывать на то, что казнь отменят в последнюю минуту. Как выяснилось в дальнейшем, само по себе убийство Николаидиса не было ошибкой. Однако, совершая акт возмездия, мы допустили явный промах. Целая команда, в которую входило пятеро наемных убийц, трое мужчин и две женщины, ждала моего звонка на Санторини. Это самый красивый из всех греческих островов. Лазурная гавань, ослепительные белизны дома на краю скал и симпатичные ослики, доставляющие гостей наверх в ювелирные лавки. Агенты-киллеры, облаченные в легкие хлопчатобумажные футболки и брюки-капри, ничем не отличались от тысяч туристов, которые каждый день приезжают на остров. Свое смертоносное оружие они хранили в футлярах для видеокамер. За несколько месяцев до того, как таинственное семейство Николаидис попало в поле зрения дивизии, нас заинтересовал бывший ледокол «Арктик». Этот зарегистрированный в Либерии корабль длиной 300 футов, способный выдержать любую атаку стихий, был перестроен, что обошлось не просто в кругленькую, а прямо скажем, в гигантскую сумму, в роскошное круизное судно, на борту которого... имелись посадочная площадка для вертолетов и гараж для Феррари. Нам показалось странным, что этот корабль, якобы предназначенный для сдачи в наем за большие деньги, постоянно арендовал один единственный человек, Кристос Николаидис, который обосновался на бывшем ледоколе вместе со своей свитой из гламурных красоток, деловых партнеров, всевозможных прихлебателей и телохранителей. Все лето мы следили за передвижениями корабля через спутник и, преследуя изменников и наркодилеров в Грозном и Бухаресте, не упускали из виду бесконечную вечеринку, плавно перетекающую из сент на Капри и далее, пока Арктик не бросил якорь в гавани Санторини, греческого острова вулканического происхождения. Здесь судно наконец-то надолго остановилось. Николаидис со своими гостями каждый день перемещались с огромной залитой солнцем палубы в рестораны и ночные клубы городка и обратно. Вот как получилось, что киллеры заблаговременно отправились в Грецию и теперь только ждали моего сигнала. В тот день, выйдя в Женеве из банка клемон риш -Луйко, я достал мобильник и набрал номер. Когда трубку, наконец, взяли, я сказал человеку, сидевшему в тот момент в кафе на вершине утеса всего три слова. «Это ты, Рено?» «Вы ошиблись», — ответил он и отключился. «Жан Рено», — так звали актера, который играл наемного убийцу в знаменитом фильме «Леон». Сидящий в кафе командир нашей группы знал. Эти слова означали «смертный приговор». Он кивнул своему коллеге, который немедленно вызвал остальных трех агентов, затерявшихся среди туристов, в других кафе. Все пятеро — встретились у входа в ресторан «Растони». На вид не дать не взять богатые западноевропейские отпускники, собравшиеся пообедать. Две женщины из команды киллеров должны были стрелять первыми. И вот в этом-то и заключалась роковая ошибка. Но не будем забегать вперед. Время близилось к двум часам дня, и в ресторане было полно народу. Мужчины, как вы помните, их было трое, поинтересовались у хозяина, есть ли свободный столик, а женщины прошли в бар якобы поправить макияж. А на самом деле, чтобы хорошенько разглядеть в зеркале обстановку и оценить позицию каждого человека, находившегося на тот момент в сводчатом зале. Кристос и его свита, три албанца-телохранителя и стайка девиц, от чрезмерного общения с которыми его наверняка предостерегала в свое время мать, сидели за столиком, Устремив взоры в сторону гавани. Все готово, обратилась одна из наших женщин к своим коллегам мужчинам на сносном итальянском. Это прозвучало не как вопрос, а как констатация факта. Те кивнули. Женщины убрали помаду, раскрыли свои большие пляжные сумки, извлекли оттуда футляры видеокамер, а из них стальные пистолеты SIG P двести и оттянули затворы. Телохранители Кристоса, облаченные в дорогие фирменные джинсы и футболки, обтягивающие их мускулистые фигуры, и вооруженные автоматическими пистолетами чешского производства, не имели ни единого шанса против истинных профессионалов. Двое албанцев даже не заметили опасности, лишь услышали хруст костей, когда пули уже вонзались им в грудь и голову. Третий вскочил с места, став прекрасной мишенью для командира нашей группы, Обучен целохранитель был, как видно, неважно. Агент успел выпустить в него три пули. Это оказалось явно лишним. Уже от первой сердце албанца разорвалось. Ясное дело, в ресторане поднялся шум, перепуганные посетители начали кричать, Кристос выскочил из-за столика на ходу, отдавая какие-то команды, и полез под просторную полотняную сорочку за беретой, заткнутой за пояс брюк. Как и большинство крутых парней, Не прошедших серьезной подготовке, Кристос полагал, что быстрее начнет стрельбу, если защелка предохранителя будет спущена заранее. Когда же перестрелка действительно случилась, он потерял голову. Вытаскивая пистолет, Николаидис случайно задел курок и прострелил себе ногу. Пытаясь превозмочь боль и унижение, он повернулся лицом к нападавшим и увидел двух женщин средних лет стрелявших, широко расставив ноги. словно они собирались пуститься в пляс. Только оркестра не хватало. Женщины, однако, открыли огонь с расстояния семи ярдов, причем каждая сделала по два выстрела. Кристос рухнул на пол, как подкошенный. Пятеро агентов тут же принялись палить по зеркалам, создавая странный шум и жуткую панику. Охваченные ужасом посетители ресторана ринулись к дверям, Какой-то японский турист попытался заснять происходящее на мобильник. Одна из пуль попала рикошетом в ягодицу девушки из компании Кристоса. Наша женщина-агент позже сказала мне, что, судя по тому, как была одета красотка, она, наверное, привыкла к тому, что ей всякий раз хорошо платят, когда больно бьют по заднице. Эта поверхностная рана была единственным случайным повреждением. Немалое достижение, если учесть обилие людей в ресторане и непредсказуемый характер любого заказного убийства. Воспользовавшись поднявшейся паникой, агенты спрятали оружие и выскочили через переднюю дверь громко крича, чтобы вызвали полицию. Собравшись в условленном месте на маленькой вымощенной булыжником площади, они оседлали четыре мотороллера Веспа, их продавали только жителям острова. Поэтому чтобы получить эти машины пришлось утром заплатить в тридорога работникам местной ремонтной мастерской команда киллеров пронеслась по узким улочкам города и командир группы вызвал по мобильнику из соседней бухты два быстроходных катера через три минуты убийцы очутились у вагонов униккуа и это позволило нашим агентам спуститься к морю гораздо быстрее чем если бы они ехали на осликах тысяча двести футов удалось преодолеть меньше, чем за две минуты. Катера уже подходили к причалу. К тому времени, как первые копы прибыли в ресторан Растони, киллеры вовсю мчались по пенящейся голубой воде в белых брызг и были уже на полпути к соседнему острову. Греческий полицейский, к своему крайнему изумлению, быстро обнаружили, что Кристос — Старший и любимый сын Патроса Николаидиса был застрелен двумя дамами в брюках Капри и солнцезащитных очках от Шанель. Теперь понимаете, в чем заключалась моя ошибка? Не в том, что я приказал убить Кристоса. Нет, я дал Маху, поручив сделать это женщинам. Я просто послал на задание лучших своих агентов, упустив из виду, где именно им придется работать. Как говорится, век живи, век учись. Планируя операцию, надо учитывать все, даже самые мельчайшие детали. Николаидисы жили в сельской местности на севере Греции, где все решения принимаются исключительно мужчинами. Представляете, какое это для них оскорбление? Быть убитым киллером женщиной. Просто невероятные унижения. Хуже самой смерти. Для старика-отца это означало, что Кристоса сочли каким-то никчемным кастратом, недостойным даже того, чтобы убивать его послали настоящего мачо. Скорее всего, Патрос, этот безжалостный тиран и глава преступного клана, в любом случае удовлетворил бы свою жажду мести, но после того, как он узнал все обстоятельства дела, любой компромисс стал, в принципе, невозможен. У старика просто не осталось выбора. Было задето его мужское достоинство, его честь. И не думайте, пожалуйста, что такие понятия были ему чужды. Женщина-агент ошиблась, давая оценку пострадавшей в перестрелке девушке. Несмотря на вызывающую одежду, та вовсе не была шлюхой. Она оказалась младшей сестрой Кристоса. Позже я узнал, что в Ростоне... Красотка заявилась в один из редких дней, когда была трезвой. Когда посетители ресторана ринулись к выходу, она по битому стеклу подбежала к брату, отчаянно моля его не умирать. Поняв, что словами здесь не поможешь, сестра Кристоса схватила мобильник и позвонила отцу, единственному настоящему мужчине, которого она знала, хотя и имела многих за несколько лет беспорядочного секса. В результате Патроса и его албанская гвардия раньше меня узнали, чем закончилась учиненная нашими людьми расправа. Через десять минут, когда я все еще находился близ старого города, мне пришла из интернет-магазина Amazon СМСка, в которой сообщалось, сколько стоит DVD-диск с фильмом «Леон». Это означало, что Кристос мертв, а все пятеро наших агентов в целости и сохранности погрузились на катера, погони не было. Отложив телефон в сторону, я взглянул на часы. С того момента, как я своим звонком запустил механизм этой операции, прошло всего восемнадцать минут. Между делом я по телефону распорядился выслать небольшие группы спецагентов для ареста остальных шести человек, сотрудничавших с врагом. Операция, начавшаяся несколько лет назад в Москве на Красной площади, близилась к завершению. И нет бы мне, улучив момент, порадоваться в тихомолку, позволить себе ощутить хоть талику триумфа, но, увы, я склонен к самокопанию и вечно недоволен собой. Пока я рылся в портфеле, передо мной откуда-то из тени возникла фигура ничем не примечательного мужчины средних лет, который быстро исчез в безликой толпе иностранных туристов. Это был выплывший из глубин моего подсознания Эдмунд Берг, давно умерший английский писатель и оратор. Помнится, он еще в XVIII веке говорил, что главная проблема любой войны заключается в том, что она уничтожает все то, ради чего ведется. Справедливость, порядочность, гуманность — Вот и сейчас меня мучила мысль, как часто приходится нарушать самые сокровенные принципы нашей страны во имя ее защиты. Погрузившись в раздумья, я направился к маленькому мосту через реку. От границ старого города до гостиницы, где я остановился, было восемь сотен шагов. Дорога заняла около четырех минут. Что такое четыре минуты с точки зрения истории? ничтожнейший промежуток времени. Но, как выяснилось впоследствии, именно в эти мгновения наши жизни находились в руках кучки безумцев.